Бордовый стул. Сразу скажу, что когда продавщица ошибается со сдачей сильно в мою пользу, я всегда возвращаю ей лишнее. Подберу и отдам деньги, выпавшие у человека, даже если придется его догонять. В чужом доме лучше положу свое, чем возьму чужое. Когда в меня въезжают второй раз подряд за две недели, я всегда честно указываю, где мой автомобиль был поцарапан раньше. Не индульгенцию я покупаю сейчас, объясняю. Но несколько раз в жизни я брал без спросу чужое. Показал, как брать без спросу чужие булочки в чужом магазине мне мальчик по имени слон, когда я в восьмом классе перебрался учиться в другую школу с лесного на Сталинку. Это воровство было оправдано. Мне хотелось есть, а до дома было ехать далеко и денег в карманах у меня совсем не было. Как воровство я свое поведение тогда не расценивал. Сегодня я расцениваю свое поведение тогда как злостное хулиганство, когда сейчас периодически тырю батарейки и шоколадки в супермаркетах. Делаю я это не от того, что купить их не на что, а из за зарства. Этим я как бы выказываю свое неудовольствие, присутствию тупых лохов в остроносых туфлях и плохо сшитых костюмах, которые ходят туда-сюда по залу с рациями изображая агентов ЦРУ. Ну и борюсь со сверхприбылями корпораций, ясное дело. Пару раз меня ловили. Я краснел, отмазывался, рассказывал про редакционный эксперимент. Я не клиптоман, не подумайте, просто у меня внутри все еще прочно живет совок, а не немец. Он мне настойчиво твердит. Если лежит на полке, то ничье. Возьми. Возьми. Я борюсь с ним, но пока безуспешно. В институте украсть тарелку горячего борща почиталось за подвиг. Булочки с изюмом и сырники крали вообще все. Однажды я украл 100 долларов и, думаю, из-за этого у кого-то были серьезные неприятности. Это, пожалуй, единственный случай настоящего воровства, содеянного мной. Будучи еще юношей, я присел померить пару обуви на стул за прилавок в кооперативном магазине и увидел стопку сотенных купюр, лежащих под прилавком в обувной коробке. Дрожащими пальцами я вытащил одну, и, буркнув что-то продавщице, пулей вылетел из магазина, бросив ботинок там, где мерил. До конца не веря в то, что я сделал, с бухающим сердцем я добежал до дома и только там осознал весь ужас содеянного. Мне искренне жаль девочку, которая стояла за прилавком. Прости меня, девочка. Самый же бессмысленный акт воровства я совершил, работая в больнице. Я украл стул, на котором сидела привратница. Я украл его не на спор, не от того, что мне было не на чем сидеть. Нет, я потянул его просто так, даже не из озорства, просто так. В реанимации я работал сутки трое. Я уже говорил об этом, кажется. Это значило, что сутки я работаю, потом сутки сплю, сутки гуляю, а сутки думаю о том, что завтра елки зеленые на работу. Однажды мы с моим близким другом в сутки, когда я гуляю, крепко приняли смесь спиртных напитков класса водка-пива. И я ему говорю, идем покажу, где работаю. Совершенно пьяные ночью мы ввалились в реанимацию. Было пустовато. Помню, я еще подумал, «Ну блин, чё, когда я на смене, полная реанимашка людей, когда у меня выходной, то и больные в отгуле?» Чужая смена меня не трезвого встретила неприветливо. Эту смену называли по имени самой старой и опытной сестры, которая в ней работала. И как-то так повелось, что левакинцы были не просто сменой с репутацией, а некими прямо-таки локальными звездами. Любой работавший там не променял бы эту смену ни на какую другую. Врачи, узнав, что им сегодня работать с левакинцами, готовились провести спокойную ночь, точно зная, что неприятных сюрпризов не будет. «Я только покажу, где я работаю, и все, все», – шумел я. Провести экскурсию мне позволили исключительно благодаря необъяснимой симпатии, которую ко мне раздолбаю питала лично Левакина, и я с гордостью водил своего друга по сияющему отделению. Он работал в обычной заштатной неврологии и, конечно же, такого обилия диковинных приборов в жизни не видел. И вот в сопровождении Евгении Константиновны мы закончили осмотр и немного посидели со свободными сестрами в Сестринской. Времени на нас у них не было, они бегали туда-сюда, а мы сидели как два пенька и чувствовали себя совершенно лишними среди этих трудолюбивых, занятых людей. Допив спирт и попрощавшись, мы вышли на свежий воздух. Совсем раньше в больницу можно было попасть просто с улицы, особенно в нашу. Теперь, спустя 15 лет, вход в нее охраняет чуть ли не автоматчик. А тогда с улицы пускать абы кого уже не хотели, но до автоматчиков еще не додумались. Потому посадили бабушку. В Конструкции больницы места для бабушки предусмотрено не было. И зимой бабушка сидела в простенке между двумя дверьми, а летом куняла она просто на улице. И вот когда мы вышли, бабушки не было. Наверное, отошла в туалет. Два великовозрастных балбеса сильно не в себе стояли и курили на улице. Делать было нечего, а душа между тем просто требовала деятельности. Посудите сами, мобилок еще нет, денег на такси нет, да и такси тоже нет. Ну что было делать? Домой же не хотелось. Хотелось сделать что-то, что завтра можно будет со смехом вспоминать и пересказывать друзьям. Вечер требовал яркого завершения. И тогда мы украли стул привратницы. Настроение приподнялось, мы с хохотом путаясь в стуле рванули к больничной территории. Довез я его до дома на подножке поливальной машины. Заплатил водителю 50 копеек. «Дома мы рассмотрели стул как следует. Бордовое дерматиновое седло. Гнутые никелированные ножки, тронутые где-то ржавчиной. Желтая наклейка на обратной стороне. Гост, цена, город, производитель. Передние углы протерты до конвы. Посередине сиденья продолговатая заплатка. Мы по очереди выпили, сидя на нем. Утром я отвез и поставил его у ворот больницы. Самое, как нам тогда казалось смешное, не произошло». Бабушка не стояла подобно британскому гвардейцу и на земле тоже не сидела. Проходя мимо бабушки, я увидел, что она уже сидит на таком же стуле, но с желтым седлом. Скорее всего, желтый стул она взяла в приемном отделении сразу после пропажи бордового. Украв и вернув этот стул, я сделал для себя один серьезный вывод. Некоторые приобретения делают тебя гораздо более бедным, чем ты был раньше. Более бедным и более пустым. Хотя мне кажется, что батарейкой презервативов это не касается.